Глава третья. 20 июля, 0 часов 57 минут. Шло время. Мужчина не приходил, продолжая напоминать о себе далекими звуками из глубины дома. Внутренний голос молчал, и Анку начала одолевать скука. Просто сидеть и ждать она не могла, на нее сразу накатывала необъяснимая тревожность, поэтому она решила изучить единственную интересную вещь в комнате. На очередном подходе к дивану девушка не стала разворачиваться, а забралась на него с ногами и резким движением сдернула серую ткань с рамы. И на нее снова уставились зеленые глаза в обрамлении рыжеватых волос. Анка чуть не упала с дивана, чудом удержав равновесие. Сначала она подумала, что ошиблась, и за тканью все-таки висело зеркало, но мгновением позже осознала, что девушка на картине — Это не она. Да, они были несомненно похожи, но незнакомка выглядела намного красивее ее самой и немного старше. Красивая, нежная, в прекрасном голубом цвета летнего неба платье, прикрывающем кисти и шею, девушка сидела в беседке, изящно сложив руки на коленях. Очень аскетичный и строгий наряд на этой хрупкой незнакомке смотрелся крайне элегантно. Длинные рыжие волосы, зеленые глаза с небольшой коричневой крапинкой, как будто веснушки с носа частично перешли и на радужку. Озорная улыбка оживляла ее лицо, делая его миловиднее и моложе. Даже маленькие морщинки в уголках глаз не портили этот образ. Анка настолько была поражена красотой молодой женщины с картины, что не сразу заметила легкий стук, доносившийся слева от нее. Не со стороны двери, а со стороны окна. Анка удивленно уставилась на шторы. Показалось? Может, ветки стучат по окну? Или тук-тук? Дежавю. Точно так же она стучала в дверь этого дома, неуверенно, со страхом. Неужели кто-то еще заблудился этой ночью? С трудом оторвав свое внимание от картины, Анка спустилась с дивана и аккуратно подошла к окну. Шторы были из очень плотного материала, такого черного цвета, что поглощали весь свет в комнате, не выпуская его наружу. На ощупь ткань оказалась прорезиненной, да еще и тяжелой. Анка откинула ее в сторону, открывая окно, а вместе с тем и вид на темный сад. Возможно, из-за того, что на улице царила ночь, а в комнате светила лампочка, разглядеть что-либо за окном было затруднительно. Анка наклонилась ближе к стеклу в попытке рассмотреть хоть что-то, но кроме своего отражения не заметила ничего. Внезапно перед ней появились очертания бледного лица, от испуга Анка отшатнулась и упала прямо на задницу. Бледный призрак, наоборот, приблизился к стеклу, подсвечивая свое лицо фонариком, отчего его черты заострились и приняли еще более жуткий вид. Зловещий призрак без верхней половины головы, утопающий во мраке. Виднелся только рот с белоснежными зубами, произносящий фразы, которые Анка не могла услышать. Окно хорошо выполняло свои функции, изолируя комнату от улицы. Прислушиваясь, девушка поднялась и снова подошла ближе к окну. — Что? — Анка произнесла это одними губами, знаками показывая что не слышит человека напротив я вас не слышу человек за окном на мгновение застыл и уставился на анку во все глаза прямо как хозяин дома полчаса назад этот незнакомец тоже ее узнал он глубоко вздохнул сжал челюсти и рядом с лицом появилась рука с длинными тонкими пальцами указывающими на ручку окна ага Сейчас. Он что, считает Анку за дуру? Открывать окна незнакомцам с улицы, подкрадывающимся к дому не с парадной двери, а со стороны темного леса? Вот и Анка покачала головой в ответ, сделав как можно более злое лицо и скрестив руки на груди. Нет, открывать она не собиралась. Пришелец закатил глаза и начал еще более активно показывать на ручку. Девушка хотела уже задернуть штору и пойти дальше рассматривать картину с лицом, похожим на ее, как призрак за окном произнес еще одно слово, которое заставило Анку застыть в изумлении. Человек, увидев ее замешательство, еще несколько раз медленно повторил это слово, широко раскрывая рот на двух гласных. «Анка». Он знал ее имя. «Ладно, наверное, я все же дура». — прошептала Анка и повернула ручку окна, открывая проход ночному гостю. Не успела она отойти от окна, как незнакомец подпрыгнул и наполовину ввалился в комнату, хватая ее за руку и крепко прижимая ее к подоконнику. Левую руку человек из окна приставил к животу девушке, и Анка с изумлением почувствовала холодную твердость стали. Взглянув вниз, она увидела ствол оружия. Уши моментально заложило, во рту появился привкус желчи, ее пробрал озноб, и на несколько мгновений она забыла, как дышать. И вправду, дура, зачем только открыла это чертово окно? Наконец-то! Анка рискнула поднять взгляд на вторженца, верхнюю часть лица которого скрывал мотоциклетный шлем. — А теперь слушай меня внимательно и не вздумай издать ни звука, иначе в твоем теле окажется переизбыток свинца. от которого ни один врач тебя не спасет. Кивни, если поняла». Голос парня звучал не громче самого тихого шепота, но из-за положения, в котором они находились, почти лицом к лицу, или за возросшего адреналина в крови, Анка все услышала четко и ясно. Кивнула. «Молодец». Парень наклонился еще ближе, притягивая Анку к себе так, что его губы оказались у самого уха девушки. и ее нос уловил запах бензина и прелы листвы. На таком коротком расстоянии она слышала каждое произнесенное им слово. «Отвечай очень тихо или кивни. От того, что и как ты будешь отвечать, зависит наше дальнейшее общение. Будет оно коротким или чуть подольше, тоже зависит от тебя. Понятно?» Снова кивок. «Хорошо. Ты здесь одна?» Анка покачала головой. «Значит, он тоже тут». Девушка решила, что речь идет о мужчине на кухне, и на всякий случай кивнула. — Ты что-нибудь помнишь? Анка начала уже мотать головой, но передумала и кивнула. Даже под шлемом было видно, что парень побледнел и весь напрягся. Он сильнее сжал руку девушки, заставив ее издать тихий стон от боли, а оружие придавил к животу, направив дуло под углом немного вверх. — Что ты помнишь? Страх, злость, ярость. Этот мальчишка боялся Анку так же, как и хозяин дома. За окном проснулся ветер, прошуршав по ночной траве, но больше ни звука не раздавалось на улице. Если мужчина и вызвал полицию, двигателя не было слышно. — Меня зовут Анка. Девушка прошептала это одними губами. По щеке стекла горячая слеза, а тело снова начала бить дрожь. Уже не от холода, от страха. «Что-то еще?» Оружие сильнее вжалось в тело девушки. Она попыталась отодвинуться, но парень крепко держал ее на месте. Анка зажмурилась и замотала головой из стороны в сторону. Как же она сейчас хотела оказаться подальше отсюда, подальше от яростного мужчины, страшного дома, сумасшедшего парня в окне. Лучше бы она потерялась в лесу. Через несколько мгновений... Она почувствовала легкое дуновение у своего уха. Парень словно тоже не дышал какое-то время, а сейчас немного ослабил хватку и отодвинулся. Он закусил нижнюю губу в раздумьях. В коридоре послышались короткие шаги и хлопок дверью. Парнишка напрягся, посмотрев Анке за спину. Но больше не слышалось ни шороха. Мужчина вышел из дома. Анка потеряла возможность позвать на помощь. Слушай меня. Сюда уже направляются асфалийцы. И с минуты на минуту они будут здесь». Незнакомое слово отозвалось болью у Анки в голове. «Они не помогут тебе, если ты на это надеешься. Они не прикончат тебя на месте. Но, поверь мне, ты будешь очень жалеть, что осталась жива. Немедленно вылезай из окна и следуй за мной». Он потянул девушку за руку, отчего она чуть не потеряла равновесие и не упала лицом вперед. Анка тут же выставила свободную руку и уперлась в раму окна. «Я никуда с тобой не пойду. Я не понимаю, каких асфалийцах ты говоришь, но именно ты сейчас наставил на меня пистолет». Анка продолжала шептать. Человек перед ней все еще представлял опасность, и она не хотела давать ему повода стрелять. Парень снова потянул ее руку на себя. «Если ты говоришь правду и ничего не помнишь, то сейчас я единственный, кто может тебе помочь». Пистолет в левой руке юноши переместился выше, направляя дуло прямо ей в сердце. «Но если ты врешь и будешь представлять для меня опасность, я обещаю убить тебя быстро и без боли. Другие этого обещать не будут». Он отодвинул пистолет в сторону, продолжая тянуть девушку на себя. «А еще я так же, как и ты, хочу узнать, что с тобой произошло. Пойдем со мной и попробуем вместе ответить на эти вопросы». Парень замолчал, ожидая ее ответа. Пистолет все еще был в его руке, но уже опущенный. Вторая рука все так же настойчиво сжимала ее запястье. Ну что за ночь! Очнулась без памяти Нагая на улице. Встреченные незнакомые люди знают ее и страшно подумать, боятся. А этот сумасшедший даже хочет ее убить. Анку дважды за ночь уже хватали за руки, обращались с ней грубо и жестоко. Она не понимала, чем заслужила такое отношение и совершенно не хотела никуда идти с этим человеком. Однако в голове снова появилась уверенность, что все в порядке. Та же интуиция, что прежде говорила остаться в доме, ждать и не убегать, сейчас кричала о том, чтобы Анка шла с этим опасным парнем в неизвестность. Ночной гость увидел терзание на лице девушки и, снова закусив губу, убрал пистолет в кобуру на поясе. — У тебя нет причин доверять мне, но я хочу, чтобы ты поняла. Что со мной ты будешь в большей безопасности, чем здесь. Я буду честен с тобой. Я ненавижу тебя. Ненавижу так сильно, что готов убить на месте. Ничего себе признание. Анка хотела было возмутиться, но он накрыл своей ладонью ее рот. — Да слушай меня. Не только я. Тебя ненавидит весь мир. Он убрал руку. Широко распахнутые глаза девушки подсказали ему, что она готова слушать дальше. Церемониться с тобой никто не будет. Я в том числе. Но со мной у тебя есть шанс, если не выжить, то узнать, что произошло и почему весь мир ополчился против тебя. Парень отпустил Анку. Левая рука все еще лежала на кобуре, но правую он протянул в приглашающем жесте ладонью вверх. — Ты пойдешь со мной? — Он псих. Анка была в ужасе. «Не может весь мир ненавидеть одну девчонку. Он точно сошел с ума. Преувеличивает, врет, обманывает». Но Анка этого не чувствовала. Откуда-то она знала, что человек перед ней сказал чистую правду. «Это я сошла с ума, если сейчас уйду с ним». В коридоре снова хлопнула дверь, и Анка услышала голос мужчины, спорящий с кем-то невидимым. Она могла закричать. Пистолет больше не был наставлен на нее. Она могла убежать. Крепкая рука парня больше не держала ее. Она могла оттолкнуть опасного человека и захлопнуть окно. Но вместо этого медленно протянула ему свою руку и залезла на подоконник. Я не успела она вымолвить из слова, как услышала звук двигателя. Перед домом затормозила машина. Анка обернулась в сторону двери, но молодой человек резко снова схватил ее за руку и, сильно дернув, вытянул на улицу. Все произошло так быстро, что Анка даже не успела испугаться или удивиться, а боль от падения настигла ее лишь через секунды. Не дав опомниться, парень перекинул девушку через плечо и пустился бежать. Это было глупо, но Анка не кричала. Ей ничего не оставалось делать, кроме как смотреть на удаляющийся свет из окна. 20 июля. 1 час 12 минут. Бежали они недолго. Ну, парень бежал, а Анка болталась у него на плече. Позади слышались звук мотора и громкие голоса, заглушающие их побег. Когда шум двигателя затих, беглецы уже пересекли, овраги и оказались на краю леса. Анка позавидовала физической форме молодого человека. А враг, который отнял у нее столько сил и времени, Парень перепрыгнул в два счета, еще и с грузом на плечах. Они остановились и спрятались среди деревьев и кустов, где оказалось еще темнее, чем на открытой местности. Кажущаяся тихой ночь жила и бодрствовала. Треск веток, хлопанье крыльев вдалеке, шелест листвы и травы от движений лесных животных. Вокруг чувствовался аромат влажных листьев. Такой же запах исходил от юноши, примостившегося рядом с Анкой. Там же, в кустах, она увидела мотоцикл с пассажирской люлькой. Транспорт был бережно укрыт камуфляжным тентом и листьями, а коляска забита всевозможным барахлом и одеждой. Парень кинул Анке второй шлем, похожий на его, и посоветовал надеть. — Надевай. Если ты умрешь, то не из-за того, что раскроишь себе череп, упав с мотоцикла. — Логично, понятно. Пока Анка боролась за стежками на шлеме, парень отцепил люльку и, оставив ее на месте, аккуратно двинул с мотоциклом вдоль края леса. Это удивило Анку, которая думала, что поедет в коляске, но она без лишних слов пошла вслед за молодым человеком. Пока они шли, Анка то и дело поглядывала налево, в сторону дома. С их места открывался хороший вид на то, что там происходило. Перед ее бывшим убежищем Стоял огромный черный внедорожник, покрытый странными черными пластинами, как броней, и с белым рисунком на капоте и дверях, круг, с спронзенный копьем ящерицей внутри. За то время, что девушка с парнем бежали, приехавшие успели побывать в доме и сейчас уже выходили обратно на улицу. У входной двери столпилось четверо, включая хозяина дома. Они горячо спорили, активно жестикулируя. Знакомый девушке мужчина указывал назад, в сторону двери. Он явно хотел, чтобы приехавшие люди снова зашли в дом. Но те не торопились этого делать. Один из них пытался кому-то дозвониться. Люди, полицейские, которых вызвал мужчина, асфалийцы, как их назвал парнишка, выглядели внушительно. Статные, высокие, в элегантной черной форме, отливающий цветом индиго при движении, когда на ткань попадали лучи света из открытой двери. Одежда больше напоминала военную, облегающую, без излишеств, а не гражданско-полицейскую, которую редко подгоняют по фигуре. На голове черные фуражки с эмблемой пронзенной ящерицы в круге, такой же символ изображен на плечах прибывших служителей закона. На поясе вместо ожидаемой кобуры с пистолетом или, может, дубинки — Висели странные сверкающие цепи. В спешке Анке показалось, будто при каждом движении они словно колыхались в воздухе. Хозяин дома начал тянуть за рукав асфальтица, что пытался разговаривать по телефону. Тот, не сдвинувшись с места, отстегнул от пояса свою цепь и взмахнул ею между мужчиной и собой, не переставая докладывать что-то в динамик. Мужчина отшатнулся. тишину ночи разрушил истошный крик боли. С деревьев слетели птицы, какое-то испуганное животное метнулось вглубь леса. Хозяин дома упал на колени, прижимая к себе правую руку и продолжая вопить. Другой асфалиец, также невозмутимо, поднял свою цепь и легким движением, как ковбой на диком западе, обвил ее петлей вокруг шеи раненого. По цепи прошла яркая искра, И мужчина моментально замолчал, запрокинув голову с открытым ртом. Он продолжал сидеть в такой позе, прижимая к себе правую руку. Третий асфалиц поднял что-то с земли и затолкал это в рот застывшему хозяину дома. Служитель закона гадко усмехнулся и что-то сказал коллегам, но те не разделили его веселья. Вся эта сцена заняла считанные секунды, но Анке потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. Ее начало мутить и точно вывернуло бы наизнанку, если бы в желудке было хоть что-то. «Ты в порядке?» Анка не заметила, когда она остановилась. Парень обгонял ее уже на пару метров. Он хмуро смотрел на девушку. Казалось, то, что произошло у дома, его ни капли не удивляло. Он пытался рассмотреть реакцию девушки. «Они отрезли ему руку!» Единственное, что смогла выдавить из себя Анка. Пальцы, судя по всему. Целую кисть они не смогли бы так легко засунуть в рот человеку. Анку еще больше затошнило от спокойного голоса своего собеседника. Как он мог так легко об этом говорить? Но ведь они приехали ему помочь, разве нет? Юноша пожал плечами и, отвернувшись, продолжил путь. Девушка бросила еще один взгляд на дом, а свалицы уже убрали телефон тихо переговариваясь и прикуривая сигареты. Анка продолжила идти за парнем. Когда они прошли еще несколько шагов, молодой человек, не поворачивая головы, все же ответил. — Они действуют только в своих интересах. — Тебя ждало бы то же самое или что-то похожее, если бы они тебя нашли. Анка прижала руки к груди при этих словах и ускорила шаг, догоняя юношу. — Мы вышли слишком поздно. Они услышат, если я заведу мотор. Так что теперь либо пан, либо пропал». И он снова замолчал, аккуратно продираясь мимо кустов. Трудно не шуметь, когда в руках тащишь огромную железную махину. Но Анка даже не думала предлагать бросить транспорт и идти пешком. Кто знает, насколько далеко им нужно добираться. Сейчас Анка вообще думала только о той канаве, где она очнулась. Там ведь было не так уж и плохо. Мокро и холодно, зато никто не бил, не смотрел с ненавистью и не наставлял на нее пистолет. Анка пыталась завести разговор, спросить хоть, как зовут парня, но он шикал на нее, призывая сохранять тишину, и все прислушивался к чему-то вдалеке. Когда они отошли на приличное расстояние, а дом остался позади и лишь подмигивал издалека светом открытой двери, в которой мелькали силуэты скучающих асфалицев, Анка решила, что они уже могут выйти на дорогу и спокойно поехать. Но вдруг, вдалеке, послышался шум еще одного транспорта. Молодой человек остановился, всматриваясь в темноту. По дороге, вдоль которой шли беглецы, навстречу ехала машина. Парень подскочил к Анке и, грубо дернув ее за голову вниз, присел с девушкой в густых кустах крушины. Через несколько секунд мимо них на высокой скорости Проехал автомобиль, похожий на тот, что стоял около дома позади, но с большим прицепом сзади, из которого слышались вой и лай. «Черт!» «Значит, пропал!» Как только машина отъехала, молодой человек вскочил на ноги и бросился к мотоциклу. Из бокового кармана он достал какое-то маленькое устройство, похожее на телефон. «Кто пропал?» «Мы пропали, балда!» Он уже сидел верхом на железном коне и жестом подзывал Анку на место позади него, продолжая что-то переключать на маленьком устройстве. «Пан или пропал?» «Пан был бы, если бы они не поверили Анатолию Олеговичу и уехали. Но мы пропали. Приехало подкрепление с собаками». «Анатолий». Анка постаралась запомнить имя мужчины. Она подбежала к мотоциклу и села позади водителя. «Я думаю, что пора нам ехать». Молодой человек нажал еще пару кнопок на устройстве и положил его обратно в боковой карман на мотоцикле. Затем опустил забрала до подбородка, приглушая свой голос. «Хотел уйти по-тихому, но эти псы могут нас учуять». Анка не стала уточнять, говорит ли он о собаках или о полицейских. Она зацепилась по бокам сиденья, но парень перехватил ее руки и обвил вокруг своей талии. «Держись крепко и ни за что не разжимай руки. Мы поедем очень быстро». «Но ведь они нас услышат!» «Не услышат. Сейчас будет очень-очень громко!» Что-то тихо пикнуло сбоку от них. Юноша напрягся и начал считать. Один, два... Сзади раздался оглушительный взрыв. Анка хотела обернуться, но в это время парень нажал на газ и ее дернуло назад. Она сильнее обхватила водителя, крепко в него вжавшись. Три! Впереди были лес и деревья. Но мотоцикл несся прямо, взрыв будто придал ему ускорение. Анка зажмурила глаза от страха, когда увидела ольху прямо по курсу. Удара не последовало. И когда в следующий раз она распахнула глаза, лес оказался уже позади, а они на полной скорости летели в неизвестность.